Глава пятнадцатая Музыка Лассетер расхаживал перед окном своего кабинета, пытаясь не обращать внимания, наслащава приторные звуки, льющиеся из прижатого кухусотого телефона. Риардан просил его подождать, и... Неожиданно музыка оборвалась. «Мы нашли ее», — сказал детектив. «Кого?» «Медсестру Джульетту». «Она мертва?» «Нет». Не мертва, потрясена, дрожит как лист. Как все произошло? Джульетта говорит, что Джон Доу что-то прошептал, будто не мог говорить, и коп наклонился к нему, так как ничего не расслышал. На это гад рассчитывал. Он хватает полицейского за галстук, притягивает к себе и во все стороны брызгает кровь. Двейн на полу, а Гримальди хватает его пистолет. Так рассказывает Джульетта. Где он добыл ручку? Кто его знает? Это больница. Шариков, ручек там полно. Что потом? Она выкатывает его на кресле. Но какого дьявола? У него пушка. Ноги парня прикрыты одеялом, а на коленях полуавтоматический пистолет. И ты хочешь, чтобы сестра вступила с ним в спор? Не думаю, что такое возможно. И так девица делает все, что он требует. Нажимает кнопку, и они спускаются на третий этаж. Затем она везет его по коридору к другому лифту. Ничего особенного. Медицинская сестра и пациент. Они благополучно добираются до лифта и спускаются в цокольный этаж. Примерно в это же время открываются двери первого лифта на вашем этаже, и писарчик хлопается башкой о пол. В следующий момент Гриманди оказывается на автомобильной стоянке. Все так просто. Да. Мы даже нашли кресло-каталку. Лассетер плюхнулся на диван рядом с камином и спросил, что потом. Потом она отвезла его туда, куда он приказал. В результате мы имеем федеральное преступление. Похищение транспортного средства с угрозой применения оружия. Теперь к делу подключиться ФБР. Чем дальше, тем веселее. И куда же они поехали? В направлении Балтимора. Но туда они не добрались, парень вышвырнул ее неподалеку от Олни. Шериф заметил девицу, когда та плелась по обочине. Мы все еще ищем машину. Гримальди был в состоянии сесть за руль? Полагаю, да. По словам Джульетты, он и ходил очень даже неплохо. Но зачем в таком случае его усадили в каталку? Больничная политика. Ты заметил? Продолжил Риардан. Я даже не спросил, какого черта ты делал в фер Буркнув что-то невразумительное, Лассетер задал вопрос. Как твой партнер... Писаро. Писарчик. Вот это да! Видел бы ты, как он смущен. Получил легкое сотрясение вдобавок, все считают его просто тряпкой. Но знаешь, что я скажу? Он хороший мальчишка, и с ним все будет окей. Риардан замолчал, и Лассетер даже по телефону почувствовал, как переключается передача в его черепной коробке. «Я хочу тебя кое о чем спросить, — наконец произнес детектив. — О чем же? — Ты уверен, что тебе нечего мне сказать?» Может быть, ты упомянул в чем-то присутствии ненамеренно о переводе заключенного? Я отказываюсь даже говорить на эту тему. Послушай, перевод Гаймальди в другое место не являлся государственной тайной, — сказал Риордан. Об этом знали у нас в больнице, это было известно и в Ферфаксе. Одним словом, об этом узнала куча людей. Не исключено, что проговорился кто-то из них, а может быть, ты. Но ну, ясно, что я. — ответил ластитер источая сарказм. — Ладно. Доктора говорят, что парню так или иначе потребуется их помощь. — Какого рода? — Он нуждается в лечении. Ему нужны антибиотики, мази, использующиеся при ожогах. Много мазей. Мы сообщили об этом. Может быть, нам повезет. — Он, наверное, уже далеко? Не исключено, что в Нью-Йорке. Неважно, где он. После убийства полицейского всеобщее сотрудничество переходит на иной уровень. Кроме того, в дело вовлечены федералы. Сукину сыну будет нелегко раствориться в толпе. Это почему же? Да потому что он итальянец, настоящий итальянец, а его морда изувечена. И останется такой навсегда. Люди обращают на него внимание. Они отворачиваются, но все же вначале смотрят. Ты знаешь, как это бывает. Да, похоже на несчастный случай. Собеседники немного помолчали. Неожиданно в голове у Лассетера возникла идея, которая сразу оформилась в законченную мысль. — Как получилось, что у сестры оказались ключи от машины? — спросил он. — Что? У кого? О чем ты говоришь? — У медсестры. — Почему у нее с собой оказались ключи от машины? — Насколько я знаю, женщины не носят ключи в карманах, ведь она была на дежурстве, не так ли? Женщины держат ключи в сумочке, в ящике стола или в... — Что там у них в больнице? — Персональные шкафчики? — Может быть, ее смена закончилась, или она хотела взять что-то из машины? — Не исключено, что они всегда были с ней. «Ты спросишь?» «Конечно, спрошу. Вряд ли дежурная сестра будет весь день таскать с собой целую связку ключей». Риардан немного подумала, затем сказал «не знаю». «Во всяком случае, вопрос интересный». «Мы ее спросим, но, скорее всего, они просто были у нее». «Да, я понимаю. Вполне вероятно, что это ничего не значит. И все же не забудь поинтересоваться. Как видишь, дело моей сестры само собой не закончилось». В тот вечер Лассетер остался в своем офисе допоздна. Сидя на диване, он прямо из коробки уплетал еду, принанесенную из тайского ресторана. Рядом с его коленом находилась кнопка, управляющая панелью, за которой скрывались три телевизионных экрана. Архитектурное нововведение предыдущих обитателей кабинета, занимавшихся рекламным бизнесом. Лассетер надавил кнопку, и панель заскользила в сторону. Новости предваряла зловещая музыка. Затем на экране возникла рожа Гримальди, и ведущий объявил, что в результате дерзкого побега семья полицейского офицера оказалась в трауре, а среди нас бродит убийца. За этим объявлением последовала реклама газеты «Вашингтон-Пост», и лишь потом «Главная новость». Информация состояла из нескольких репортажей. Бойкая блондинка вела передачу с выгодной позиции на больничной стоянке машин. Рядом с перевернутым креслом-каталкой Девица смотрелась просто великолепно. Когда она произнесла «А теперь ты, Бил», на экране возник человек средних лет с налитыми кровью глазами и избытком волос на голове. Он стоял на неосвещенной дороге неподалеку от Олни. Парень потолковал немного о душераздирающих страданиях медицинской сестры, после чего слово взяла черная женщина, которая сидела рядом с матерью Двейна Томкинса. Последняя смотрела в камеру ужасающе пустыми глазами и, судя по всему, просто не могла говорить. Лассетер смотрел передачу с палочками для еды в одной руке и банкой пива в другой. Он обнаружил, что не может сосредоточиться на том, что слышит. В телевизионном изложении катастрофа лишалась реальности, превращаясь в еще одно аппетитное блюдо к ужину. Смерть Кэти, эксгумацию и кремирование трупа племянника, а теперь и побег Гримальди телевидения, переварила по-своему, состряпав из них еще одну развлекательную передачу. Ну, если и не развлекательную, то шумовой фон точно. Трагедия, обезличиваясь, переставала считаться таковой. Рассеянно размышляя на эту тему, Лассетер вдруг заметил, что на всех репортерах были одинаковые шарфы или шарфы одного типа, в черную и бежевую клетку. Это делало их похожими друг на друга. «Как бы репортеры не выглядели, — подумал Лассетер, — Они все принадлежат к одному племени — людей, одевающихся от барбари-барбериты. Он улыбнулся собственной мысли, но улыбка сразу исчезла. Кэти тоже любила подобный умственный выпендреж. Лассетер раздраженно выключил телевизор, погасил свет и отправился домой. Усаживаясь в машину, он подумал, слава богу, что за дело снова взялся Риардан. Но его тут же передернуло от этой мысли. Господи, — сказал он себе, — неужели я уже начал искать светлые стороны? Он долго не мог заснуть, вспоминая звук от удара головы писарчика о пол и шариковую ручку, торчащую из глазницы мертвого копа. Однако сильнее всего его беспокоила мысль, что Гримальди, скорее всего, не удастся схватить вторично. Это означало, что убийца останется безнаказанным, и Лассетер никогда не узнает, почему были убиты его сестра и племянник. Наконец он впал в беспокойное забытье, и ему приснилась Кэти. Кэти, кажется, было двенадцать лет, а ему семь. Они жили в Кентукки и в тот момент находились в лодке посередине озера, скрываясь от Джози и всех остальных. Кэти, лежа на носу лодки, читала журнал. На ней были прописаны доктором и приобретенные всего две недели назад на ее день рождения солнцезащитные очки в роскошной белой оправе. Кэти без ума от своего нового приобретения и не снимает очки даже поздним вечером. На время чтения она подняла их на голову, но, вставая неловким движением, сбросила очки за борт. Джо до сих пор слышит ее вопль и видит, как очки медленно опускаются на дно. Достать их, казалось, не составляло труда, но, несмотря на то, что Кэти тотчас прыгнула в воду, а позже они искали их с масками и дыхательными трубками, очки исчезли навсегда. И вот сейчас во сне он видел покоящиеся на дне озрачки. Душки их аккуратно сложены. Джо ныряет и ныряет, но поблескивающие стекла превращаются то в обломок кварца, то в банку из-под пива, то просто в отблеск. Каждый раз он возвращается на поверхность с пустыми руками. Лассетер проснулся с тем же чувством, которое овладело им и тогда. Ему казалось, что он предал свою сестру. на наутро в офис, он застал Фредди Декстера за украшением рождественской елки в приемной. Увидев Лассетера, Фредди сунул коробку с игрушками, секретарший помчался вслед за шефом. «В чем дело?» — спросил Лассетер. «Стекляшка», — ответил Фредди с откровенно самодовольным видом. «Что?» — удивленно спросил Лассетер. «Флакончик». «Ах, да. поговорим в моем кабинете». Они прошли в офис, и Лассетер жестом велел Фредди располагаться, Усевшись за стол, он поднял трубку телефона. «Кофе хочешь?» Фрейд отрицательно покачал головой, и Лассетер, положив трубку на место, откинулся в своем кресле. Молодой человек прокашлялся и начал. «Эта стекляшка гораздо любопытнее, чем вы подумали. Вот как?» «Да. Конечно, сквозь нее можно смотреть. Из нее можно пить. Но это только начало. У бутылки масса других интересных свойств. Отлично. Я надеялся, что такие найдутся». Если желаете, я могу рассказать о пластических свойствах стекла, о металлических трубках для дутья. Что это за штуки? Воздуходувные трубки изобретены в Месопотамии. Нет, серьезно, вы не представляете, насколько сложно было получить прозрачное стекло? Ты совершенно прав, абсолютно не представляю. Фрейди самодовольно ухмыльнулся и продолжил. Никому не удавалось регулярно добиваться прозрачности примерно до тысячи четырехсотого или тысяча четыреста пятидесятого года. Но современные люди должны этому только радоваться, ибо в силу данного обстоятельства они имеют старинные витражи вместо прозрачных стекол». «Итак, ваша бутылочка...» «Ну, наконец-то», — ставил Лассетер. Фредди, полностью презрев сарказм босса, продолжил. «Ваша бутылочка — вершина мастерства». И, сделав паузу, добавил. «Для своего времени, естественно». «Ты хочешь сказать, что она такая древняя?» Фредди поерзал в кресле. «Не исключено. Мы работаем с фотографией, и без самого флакона точно сказать нельзя. Но если это подделка, то очень хорошая. Ведь в конце прошлого, начале нашего века, итальянцы подделывали все. Статуи, одежду, церковные реликвии, стекло. Одним словом, все что угодно. Тогда произошел первый взрыв туризма. Приезжали из Штатов и других мест и для антиквариата открылся безбрежный рынок и итак о флаконе старинный или в худшем случае копия тех которые церковники использовали в средние века что для святой воды я переговорил с дюжиной экспертов женщиной из криии и ребятами из смитсоновского института Они единого мнении такие флаконы а следовательно и тот найденный у вашего парня Производились на стекольной мануфактуре на острове Мурано в Венецианской лагуне. Если судить по маркировке и короне на пробке, этот сосуд некогда принадлежал рыцарю ордена тамплиеров. Подобные флаконы они брали с собой в крестовые походы. Фредди с довольным видом откинулся на спинку кресла. «Крестовые походы?» — тупо повторил Лассетер, глядя на юное дарование. «Да, тамплиеры сражались против ислама. И они держали в таких флаконах святую воду? — Да, в те времена, — продолжил Фредди. Святая вода считалась весьма важной субстанцией, и ее хранили в стекле. А для других жидкостей использовали глиняные сосуды. Если хотите, я расскажу вам о флаконах для святой воды. Марко Поло, например, захватил такой, отправляясь в Китай, если верить, что он отправлялся именно туда. Но это уже совсем другая история. Так или иначе, мне сказали, ты не мог бы изложить это письменно? — Само собой, — сказал Фредди, хлопая по блокноту, торчащему из нагрудного кармана рубашки. — Я напишу для вас меморандум. — Но я подумал, что вы захотите узнать все немедленно. Итак, итог. — Мы имеем дело с сосудом для хранения святой воды. — Благодарю, — ответил Лассетер. — Ты отлично поработал. Расследование Фредди еще больше сгустило туман, и недоумение Джо только возросло. — Рад стараться, — ответил Фредди. — Ну, я пошел. Во второй половине дня явился курьер с прикованным к руке, как и говорил Вуди Дятел, атташе кейсом. Он попросил Лассетера предъявить удостоверение личности с фотографией и, сравнив фото на водительском удостоверении с физиономией, стоящего перед ним человека, вынул из кармана ключ и открыл кейс. Достав оттуда пакет из толстой желтой бумаги, Он предложил Лассетеру расписаться в небольшой черной книжке. После этого вручил ему пакет, защелкнул замок от Таше Кейса и, не проронив больше ни слова, вышел. Как только за посланцем закрылась дверь, Лассетер вскрыл пакет и извлек из него тонкую папку с приклеенным на ней желтым листком бумаги. На листке было начертано. «Подбеги завтра в 6.00 ко мне. Грейт Фоллс. Смотровая площадка. На самой папке значилось «Гримальди-Франко». Там же имелась дата. 29.01.89, Степень секретности. И стояли подписи тех, кто ознакомился с документами. Была там и надпись «НОЗАГ», обозначавшая, насколько помнил Лассетер, категорический запрет вывоза данных материалов за пределы Соединенных Штатов. Первая страница досье в основном состояла из имен и дат. Франко Гриджо, Франк Гутман, Гутеррес, И.Н. «Что же, я помогу вам разобраться с этим, И.Н., — решил Ласситер. Сокращение означало имя неизвестно. Надо не забыть сказать Вуде, что Гутеррес Хуан, — подумал он. Родился пятого в Розарно, Калабрия. Мать Виктория Патуцци. Отец Джованни Гримальди умер. Братья и сестры Джованни: двенадцатое второе пятьдесят третьего умер, Эрнесто двадцать седьмое первого пятьдесят четвертого умер, Джамполо тридцать первое первого пятьдесят седьмого, Лука десятая второго шестьдесят первого, Анжела Буччо. 7-го, 2-го, 62-го, Данте, 17 пятого 5-го, 64-го. Адреса. 114 Виа Дженова, Рим, 237 Виа Барберини, Рим. сорок 49, ЦУЗ, Швейцария. Прохождение военной службы. Карабинеры, 21-го, 73-го, СИСМИ. 15.11.73 Отстранен 12.04.86 Особая отметка. Лонда. 89. Мапута. 008.041 Телеграмма. Следующая запись позволяла расшифровать последнюю строку. Таинственные буквы и цифры означали, что Гримальди попал в поле зрения Государственного департамента 5 января, 1989 года, благодаря телеграмме, посланной из резидентуры ЦРУ в Мапуту, столицу Мозамбика. В телеграмме сообщалось об убийстве сотрудника секретариата Африканского национального конгресса. Местная полиция разыскивала итальянца, прибывшего за день до этого в Мапуту из Йоханнесбурга. Дело попало в поле зрения ЦРУ, потому что покойный представлял особую ценность для Соединенных Штатов. Составитель досье приступил к делу весьма основательно. Он пояснял, что Розарно — маленький городок, расположенный на самом носке итальянского сапога. Франко Гримальди, один из семи детей, рыбака полностью порвал со своей семьей. Исключение составляла его сестра Анжела, живущая в Риме. Как явствовало из досье, Субъект начал проходить обязательную военную службу в 1973 году, после чего сразу был принят в военную разведку Италии, известную под аббревиатурой СИСМИ. В досье пояснялось, что помимо контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом, в задачи СИСМИ до реорганизации в 1993 году входили внешняя разведка и ведение наблюдения при помощи электронных средств. Гримальди зачислили в подразделение «Лонда», что означало «волна». Это была элитная полувоенная часть, расквартированная в Милане, копия одной из английских спецслужб. На нее главным образом возлагались задачи по борьбе с терроризмом внутри страны, но успехи «волны» в этой сфере были, как говорилось в досье, несколько ограниченными. Если верить составителю документа «Репутация волны», оказалась сильно подмоченной после того, как выяснилась ее роль в организации серии взрывов и убийств. В этих инцидентах, а, по сути, террористических актах, в супермаркетах и на вокзалах погибли 107 гражданских лиц. Первоначально ответственность возложили на ультралевые силы, но затем выяснилось, что за всем этим стояла Лонда. «Взрывы и убийства», — говорилось в досье были частью стратегии СИСМИ, именуемой «Стратегией напряжения». В результате ее успешного осуществления к власти пришли бы военные. Заговор разоблачили в 1986 году, и вскоре после этого волна была ликвидирована или, если взглянуть по-иному, переименована. Последующие расследования выявили тайный сговор разведки Италии с сицилийской мафией и привели к тотальной реорганизации СИСМИ однако к тому времени Франко Гримальди в разведке уже не служил. К докладу прилагалось несколько фотографий. С одной из них, предназначенной для военного удостоверения личности, на Лассетера смотрел красивый молодой человек с черными сверкающими глазами. Второй и третий снимки сделали службы наружного наблюдения, и отпечатки получились крупнозернистые. На одном Гримальди вылезал из Лендровера, в неизвестном аэропорту какой-то тропической страны, На заднем плане виднелись пальмы, а у Гримальди, уже не столь молодого, был жесткий взгляд, знакомый Лассетру по фотографиям, сделанным в больнице. Лассетер вспомнил слова Риордана об отличном физическом состоянии Гримальди и о том, что он, видимо, принял на себя множество ударов, оставшись при этом в прекрасной форме. «Солдат», — высказал предположение детектива и оказался прав, — в некотором роде. В досье нашелся листок бумаги с заголовком «Активы», за которым следовало перечисление всей собственности Гримальди. Апартаменты, пентхаус на виа Барберини в шикарном римском районе Париоли. Еще одна квартира по тому же адресу. В примечании указывала, что там живет сестра Гримальди, Анжела. Шале в Цузе, Швейцария. Примечание указывало, что это небольшое поселение неподалеку от Санкт-Морица. Кроме недвижимости, у Гримальди был счет в банку Лавору, примерно на 26 тысяч долларов. В докладе отмечалось, что он, по-видимому, имел вклады в Швейцарии, в основном в швейцарском кредите, однако подробности были недоступны. Под рубрикой «Автомобили» значилось две машины — джип Чироки в Риме и ренджровер в Цузе. За исключением кредитной карточки универсального магазина, о других кредитных картах Гримальди не упоминалось. Еду, развлечения и другие расходы объект, очевидно, предпочитал оплачивать наличными. На последнее обстоятельство Лассетер обратил внимание, потому что Хуан Гутеррес позаботился приобрести кредитную карту виза. Это было мудрое решение. В Европе по-прежнему предпочитали наличные деньги, но в США все обстояло иначе, особенно когда речь шла о тысячах долларов. Приобретение авиационного билета или расчет в отеле живыми деньгами были делом весьма необычным и, несомненно, запомнились бы. Лассетер откинулся на спинку кресла и глубоко задумался. Досье превращало Гримальди в личность, не срывая, однако, с него покрова таинственности. Хуже всего, что приведенные в документах данные уже устарели. За исключением упоминания о Мозамбике, здесь не было информации о событиях, произошедших после 1986 года, где, кроме Мапуто, мог побывать Гримальди за последние десять лет, чем он занимался. Почему в досье не отмечены смены адресов? Лассет разглянул на свой календарь. Он не собирался бегать завтра утром, особенно в шесть часов утра, но, видимо, придется. Great Falls когда Ласси терминовал будки при въезде в парк, еще только светало. От Маклина до парка было около двух миль, и он два-три раза в неделю сюда наведывался, но не в такую рань. Вуди же, напротив, был марафонцем, а на службе любил появляться к восьми, и это означало, что его день частенько начинается до рассвета. Как правило, он бегал вдоль канала в нескольких кварталах от своего дома в Джорджтауне, но иногда приезжал и в Фолс, где его ждали более мягкая дорожка, захватывающая дух пейзаж и изматывающие душу и тело затяжные подъемы. Уже на стоянке Лассетер услышал далекий рев падающей воды. Температура была чуть выше нуля, и он, ориентируясь на холод, натянул пару тренировочных костюмов с потертыми от времени рукавами. Постепенно небо на востоке расчистилось, бросая розовый отблеск на деревья и склады, на противоположном Мэрилендском берегу. Лассетер миновал столб, где отмечался уровень воды во время наводнения за последние сто лет. Эти отметки приводили его в изумление, потому что столб стоял на утесе в 60 футах над руслом реки. К столбу был прикреплен информационный щит с фотографии наводнения 1932 года. Отметка на столбе за тот год находилась на несколько футов выше его головы. Лассетер вспомнил, что давным-давно решил показать эту достопримечательность наряду со многими другими Брэндону, когда мальчик немного подрастет. Свершиться этому, увы, не суждено. На смотровой площадке Лассетер облокотился на металлическую ограду и всмотрелся в бурлящую внизу воду. Вид оказался великолепным. Создавалось впечатление, будто плавится отполированные за тысячелетия скалы. Вдруг за деревьями мелькнул колеблющийся огонек. Это был Вуди с прикрепленной к голове лампой. Он походил на совершающего утреннюю пробежку шахтера. — А вот и мой человек, — произнес Вуди, протягивая руку. После рукопожатия шпион Госдепа сделал несколько глубоких наклонов вперед, чтобы растянуть икроножные мышцы. — Спасибо за досье, — сказал Ласситер. — Да ладно. Ты его сжег? — Все, как ты сказал. — Отлично, — промолвил Вуди и выпрямился а теперь побежали они затрусили через площадку для пикников повьющийся через лес конной тропе однако проблема в том начал лассситер что знаю документы устарели теперь они бежали быстрее бок о бок огибая отдельные выступающие земли скалы не снижая темпа Вуди произнес ну и крут этот парень куда уж круче откликнулся ластитер после ссми он открыл свое дело какое именно Охотился в Мадриде за басками. По контракту, разумеется. Что? За баскскими сепаратистами. Он охотился на них в Испании, во Франции, в разных местах. Ему платили по головам. Но как это может быть? Обыкновенно. Как охотиться за теми, кто сбежал до суда из-под залога? Разница в том, что некоторые из этих людей считались легкой добычей. Например, те, кто получил политическое убежище в Стокгольме. Юристы, профессура. Мозамбик. Новый контракт. Работа все та же. Гримальди прикончил человека по имени Мтетва, крупную фигуру в АНК. Мужику было по меньшей мере лет сто. Это была провокация. Но Гримальди не знал, что этот Мтетва один из наших. ЦРУ полезла на стену. — Не беги так быстро. Я разминаюсь трусцой. — Нет, ты бежишь. Теперь ты знаешь все. Когда они пробегали по мостику у подножия холма, Лассетер уже тяжело дышал. Его майка под двумя тренировочными костюмами промокла насквозь, а по спине, несмотря на холод, катились струйки горячего пота. Через две минуты он остановился и глубоко вздохнул, уперевшись руками в бедра. От его спины валил пар. Немного отдышавшись, Лассетер спросил, почему он ушел из сисми. Тонущий корабль. Контора настолько погрязла в коррупции, все запутались, и невозможно было понять, кто за кого играет. Побежали дальше. Я замерзаю. Они возобновили движение. Ивуди пояснил. сисме утверждала, что внедрилась в мафию, красные бригады, к масонам и коммунистам. Но не исключено, что все было наоборот. Я хочу сказать, что никто ничего определенно сказать не мог. Мы, во всяком случае, не могли. Они, по-моему, тоже. Все вынашивали тайные планы. Политики, банки, церковь. Утро разгоралось. Они продолжали бежать молча, наблюдая за тем, как внизу реки какой-то байдарочник спускался к воде, выискивая путь между скалами. Его ярко желтое суденушка то появлялась в поле зрения, то исчезала вновь. — Проблема в том, — продолжил Вуди, оборачиваясь к Лассетеру, — что все это не имеет никакого отношения к твоей сестре. — Знаю, — согласился Лассетер. — Так что, может быть, дело в тебе. — Что ты хочешь сказать? Вуди воздел руки к небесам. — Годы, проведенные в Брюсселе. Твоя фирма. Как ты полагаешь, враги у тебя имеются? — Враги? — фыркнул Лассетер. — Наверное. Но не такие. Ты уверен? — Да. — Значит, ты считаешь, что мне подали знак? — В противном случае, какой смысл? Посмотрев, как байдарочник спускает свое судно на воду, они побежали дальше. — Ты мне все сказал? — спросил Лассетер. — В основном, — пропыхтел Вуди. — После Мазамбика парень залег на дно, как старый солдат. Он затих на несколько лет, и вот, объявившись вновь, убивает твою сестру и ее сына. Теперь они бежали по гряде холмов, идущих параллельно потомоку. Почва здесь была пронизана корнями деревьев, им приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Наконец Вуди спросил, что теперь? Лассетер не успел ответить. Впереди возникло упавшее дерево, и ему пришлось спрыгать. За ним последовал Вуди. Не знаю. Может быть, мне обратиться в бюро путешествий? поехать куда-нибудь, развеяться». «Отличная идея», — подхватил Вуди. «Пусть копы занимаются своим делом. Именно так». Они пробежали еще немного и очень скоро выскочили к автомобильной стоянке. «Итак, куда же ты думаешь отправиться?» — спросил Вуди. «Не знаю», — ответил Лассетер, пожимая плечами. «Может быть, в Италию». Вуди не стал спорить. Они слишком хорошо знали друг друга. «Береги задницу», — посоветовал он.